Эпилог. Ранним вечером городской парк был почти безлюден. Наверное, из-за этого Шафиров выбрал его для приватной беседы. Под осенним солнцем выпавший ночью снег вновь растаял, но прогулочные аллеи были вычищены от грязи и луж, что позволило нам беспрепятственно по ним бродить. Бродить и наслаждаться тишиной, свежим воздухом и последними теплыми днями. Вот только партнер для такой умиротворяющей прогулки был не тем. Наслаждаться природой в его обществе совершенно не получалось. Да и не для этого мы здесь были, а для чего полковник все еще не озвучил. «Гадаешь, зачем я тебя сюда привез?» — прочитал он мои мысли. Шутить с ним было опасно, так что я ограничился кивком. «Сперва позволь задать тебе вопрос». Он остановился и посмотрел мне в глаза. «Как ты относишься к взяточникам?» «Я к ним не отношусь», — вырвалось быстрее, чем я сформулировал приемлемый ответ. «Ну никак не получается быть серьезным. Вот что со мной не так?» «Ладно, буду думать, что юмор помогает мне не сойти с ума, иначе от другой версии точно расстроюсь». Шафиров сдержанно посмеялся. «Как к явлению отношусь». «Взяточники существовали, существуют и будут существовать всегда», все же пришлось ответить мне. «Даже при коммунизме?» Провокационный вопрос меня озадачил, но не смутил. «Скорее коммунизма не будет, чем взяточников», — вступил я на опасный путь. Улыбка сошла с лица Шафирова. «Сильное заявление после продолжительной паузы, в которую я уже начал себя отпивать произнес он. «И знаешь, я с тобой согласен», — задумчиво произнес полковник и вновь пошел по аллее. «Но ведь с этим надо бороться. Не оставлять же все на самотек», — вновь заговорил он. «Так борется вроде», — пожал я плечами. «В уголовном кодексе даже статьи есть о даче и получении взятки». «Вот только эффекта от этой борьбы нет», — отрезал Шафиров. «А я хочу, чтобы был, и ты мне в этом поможешь». «Теперь уже я остановился. А я тут при чем? Взятки — это прокурорские статьи». Я смотрел на него непонимающе. «Товарищ полковник». «Команду для борьбы с коррупцией вам надо среди сотрудников УБхСС набирать и включать в нее кого-то из прокурорских следаков», — сказал я ему очевидные вещи. Сам при этом начал вспоминать, когда в СССР создали подразделение по борьбе с коррупцией, вроде бы как раз в эти времена, или чуть позже. «Так это что получается? Шафиров мне предлагает встать у самых его истоков?» «Лесно, конечно». Вот только мне этого не надо. У меня другие приоритеты. Коррупция. Шафиров словно попробовал термин на вкус. Всё же не ошибся я в тебе. Ты точно уловил самую суть моего предложения. От его похвалы мне было ни тепло, ни холодно. Ещё бы я не уловил «В наши времена коррупционная тема была преобладающей, кто на ней только не пиарился». Но «Ну теперь насчет того, почему я не действую по, казалось бы, очевидной схеме», — продолжил Шафиров. «Следователи прокуратуры не находятся в моем подчинении, поэтому я не смогу их контролировать, а это убивает весь смысл идеи». «Что же касается сотрудников ОБХСС...» Он на мгновение замолк, прожигая меня взглядом. «Надеюсь, эта информация дальше нас не уйдет. Они не подходят. Нужны совершенно новые люди, без всяких подвязок в чиновничьей среде». «Охренеть! Шафиров мне открытым текстом говорит, что существует спайка между советскими чиновниками и сотрудниками ОБХСС. Я посмотрел на него внимательно. Интересно, он реально нацелен бороться с коррупцией, или это всего лишь повод для достижения каких-то своих интересов? Новые, но не зеленые, — позволил я себе ремарку. Надо же как-то отмазываться от почетной миссии, что вот-вот на меня наложат. А я всего два месяца служу. Ты мне подходишь. отмел возражение Шафиров. «По ряду причин. Не перебивай. Сейчас все объясню. Во-первых, ты по-другому мыслишь. А для намеченного мною дела как раз нужны сотрудники, которых не смогут просчитать их же коллеги. Ведь, как это ни печально, но нам придется противодействовать в первую очередь им». «Впервые?» – удивился я. До этого момента думал, что Шафиров играет против чиновников. «Да, в первую», — подтвердил полковник. «Мы сами должны очистить наши ряды от...» Он запнулся, подбирая верное определение. «Оборотней в погонах. Вновь меня кто-то дернул за язык». Шафиров застыл. Его лицо превратилось в маску. «А ведь точно», — произнес он, когда отмер. «Оборотни в погонах и есть. Отлично, Альберт». «Я знал, что в тебе не ошибся», — повторился полковник. «Да что за...» От досады я плюхнулся на скамейку, напротив которой мы остановились. «Во-вторых, у тебя нет авторитетов», — ткнул в мою сторону пальцем шофиров. «Ты ни перед кем не пасуешь и не боишься того, чего боятся все твои коллеги. Неприятностей по службе, всевозможных взысканий и даже быть уволенным». поэтому на тебя будет сложно надавить. До меня дошло, и я вскочил на ноги, придурок, уселся без разрешения в присутствии старшего по званию и должности. Шофиров довольно ухмыльнулся. «И нафига я вам такой неуправляемый нужен?» выказал я недоумение, на что полковник улыбнулся еще шире. «Но при всем при этом ты, Альберт, способен эффективно решать поставленные перед тобой задачи, что мне от тебя и нужно. И главное, ты способен их решать эффективно, даже если сам того не хочешь», — выдал он сентенцию. «Вспомни, ты же без восторга взялся за раскрытие серии хищений и как отлично с этим заданием справился, и точно в срок». Отнекивался от комсомольского поручения, но выполнил его выше всяких похвал. Твою речь перед студентами нужно взять на вооружение всем агитаторам. Обязательно дай мне ее текст. Я лишь кивнул, сглатывая горечь от приближающегося поражения. — Ты не хотел служить в следствии, но из тебя вышел отличный следователь. Ты за пару месяцев наворотил такого, чего кто другой и за весь срок службы не совершит. Так что ты отличная кандидатура для подразделения по борьбе с коррупцией, резюмировал Шафиров. Но я не расследую дела о должностных преступлениях. Я следователь органов внутренних дел, а не прокуратуры. Сделал я слабую попытку. Займешься сбором доказательств, взятием с поличным, у тебя это... Отлично получается. В этом месте Шафиров мне подмигнул. Но я не из уголовного розыска. Ухватился я еще за одну соломинку. Подберу тебе тебя толкового опера. Не переживай, успокоил он меня. А кто дела в суд будет направлять? Спросил я, поскольку так и не увидел в выстроенной полковником цепи нужного звена. Так ты и будешь. В группе со следователем прокуратуры. «То есть следователь у вас все-таки есть», — уличил я его во лжи. «Его присутствие приемлемо только в связке с тобой. Я тебе уже объяснял, почему». «Товарищ полковник, а в чем состоит мой интерес? Перешел я к материальным благам, раз битва была мною позорно проиграна. Премии, рост в званиях и должностях, а также мое покровительство». Из перечисленного меня более-менее заинтересовало лишь одно. «Чем ты недоволен?» — резко спросил Шафиров, что-то распознав на моем лице. «Так вы меня куда-то переведете?» — решил я не усугублять, поэтому перешел к другому вопросу. «Я так и не понял, как и когда я буду этими вашими взяточниками заниматься. Пока в райотделе останешься, будешь служить, как служил, попутно выполняя мои поручения». «И я не хочу чтобы ты афишировал это свое новое направление деятельности антикоррупционный добавил я красок точно антикоррупционная деятельность благосклонно принял название шофиров и договорил никто не должен о ней знать Чем дольше удастся сохранить в тайне новое подразделение тем лучше понял принял я правила игры. Но на самом деле я понял только то, что Шафиров многое не договаривает и задал себе вопрос. Знают ли об этой местной инициативе в Москве? Откуда-то возникло подозрение, видимо веяние моей эпохи, что Шафиров на антикоррупционном подразделении планирует въехать под фанфары в столицу. Впрочем, пусть добивается своих целей, а я буду приближать свою. всё-таки наше с ним сотрудничество намечается взаимовыгодным я широко улыбнулся полковнику конец Второй книге.